Послышался рокот школьного автобуса. Сейчас вывалится толпа гломинских, и кому-то может прийти в голову спуститься к причалу. Я встала, мне не хотелось никого видеть. Пошли, сказала я брату. Леняем. На полу стояли два переполненных полиэтиленовых пакета с мусором. Третий упал, содержимое вывалилось на пол. Перед дверью в туалет наоблёвано. Красное вино определила я. И что-то там она жрала. В доме тихо дрыхнет, наверное, наверху и не проснётся, даже если гранату в окно бросить. Фу, как воняет, сморщился брат. Я всё уберу. Посмотри пока телик. Он повесил куртку, обогнул лужу и скрылся в гостиной. На столе в кухне среди немытой посуды валялись две пустые бутылки парадора. Примечание. Парадор дешёвое испанское вино. Конец примечания. Недопитый стакан вина, наполовину заполненный размокшими огурцами. Грязная посуда навалена не только на столе, и в мойке, и даже на полу лежит тарелка. К ней что-то коричневое прилипло. Я потёрла нос белым перцем и достала из шкафа швабру, тряпки и всё, что нужно для уборки. Сколько же раз мне приходилось этим заниматься? Мне было шесть или семь, когда я впервые подтирала блевотину за взрослыми. В тот раз была папашина очередь. Он устроил пьянку с корешами и какими-то незнакомыми бабами. Заблевали весь пол в ванной, но целые сутки никому и дела не было. Заходили, писали, тетки пудрились, морщили носы, перешагивали вонючую лужу. и возвращались в соседнюю комнату. Танцевали, пели, ссорились, даже дрались, засыпали. Пока у меня не кончилось терпение, и я не смыла всё это прямо из душа. И всё равно привыкнуть не могу. Прямо сознание теряю от вони. Этот трюк с белым перцем, я придумала сама, помогает. Чихнёшь пару раз, в ноздрях жжёт, но запаха почти не чувствуешь. Я прибралась, составила посуду в шкаф и вымыла руки в мойке. Странно, но хотелось есть. Судя по всему, мать получила сегодня социальные деньги или пособие на детей. Значит, хоть какая-то еда должна найтись. Как же. В шкафу стояли только пустые бутылки, по нескольку штук на каждой полке. В холодильнике тоже было пусто, если не считать нескольких банок с пивом и каким-то чудом уцелевшую бутылку джина в морозильнике. В хлебнице, спасибо, нашлась половина с Кугохольмского хлеба. А в ящике для ножей и вилок лежала банка консервов тунец в собственном соку. Я сделала два бутерброда брату, один себе и пошла в гостиную. Роберт свернулся калачиком в кресле, смотрел телевизор и улыбался чему-то. «Что смотришь? Про всяких необычных морских зверей, гигантские осьминоги и все такое. И про глубоководных рыб. Думали, они вымерли давно, и вдруг одна попалась в сети. Какая-то двояко дышащая в Австралии. «Мама спит?» «Думаю, да». Она, судя по всему, крепко попраздовала. Вот и хорошо, что спит, неохота на неё смотреть. Гостиная у нас та ещё. Ни картин на стенах, ни даже цветов в горшках. Протёртый диван и журнальный столик, который я помню чуть не с рождения. Телевизор на ящике из-под пива и плохонькая стереосистема на точно таком же ящике. у батарей, ещё одна бутылка парадора. На полу чёрные пятна. Мать, гаси та окурки очень просто. Тычи их в линолеум. Пепельницу найти лень. Всего 2 дня назад я убирала весь дом. Даже утром, когда мы уходили в школу, всё было вполне прилично. Когда же она успела так всё загадить, да ещё сбегать в банк, получить деньги? и затарится в систем Булагет. Примечание. Систем Булагет сеть магазинов спиртных напитков. В Швеции торговля алкоголем монополизирована. Конец примечания. Я поднялась на второй этаж. Дверь в спальню закрыта. Оттуда доносится храп, похожий на звук работающего отсоса у зубного врача. Она заходила в мою комнату. Знала бы, заперла бы на ключ. Все ящики выдвинуты, стула прокинут, книги разбросаны. Старые игрушки из ящика вывалены на пол. Куклы со стриженными волосами, Барби, Смурфики, даже трусы переворошила в комоде. А потом, наверное, принесла с почты чек из Соцалки, и она понеслась в банк. Даже дверь позабыла закрыть. Я сунула руку за батарею. Слава богу, конверт на месте. Я его прилепила скотчем к стене. Там все мои сбережения 300 крон. Они мне очень понадобятся в ближайшие дни. Прошла в спальню. Мама даже не разделась, спала поперёк кровати в ножном конце. На щеке губная помада, между пальцами погасший окурок сигареты. укрылы своим красным пальто из геккоса вся наша одежда оттуда раза два в год она заставляла себя сесть на автобус в Уларет и поехать за покупками джинсы неизвестного происхождения зимние шмотки джемперы кофты давно вышедшие из моды для такого подвига нужно было чтобы она не пила какое-то время и наскребла хоть сколько-то денег Иначе до следующей поездки проходило ещё полгода. Мы успевали вырасти и выглядели идиотами в коротких брюках и обтягивающих свитерах. На ночном столике у неё стоит наша с братом фотография в рамке. Мне на ней 6, братишке 4. Снимок сделан сразу после нашего переезда сюда, и мы выглядим довольно счастливыми. Стоим на улице перед домом. На мне джинсовая юбочка и футболка. На братике короткие штанишки и голубая рубашка. Даже не помню, кто снимал. Может, мама? Откуда у неё фотоаппарат? Никогда у нас не было фотоаппарата. У других я видела фотоальбомы, даже видеофильмы. Дети в колыбелях, потом в кроватках. Вот вся семья в отпуске, конфирмация. Но у нас никогда ничего такого не было. Мама с папой не интересовались прошлым. Словно бы в жизни их была такой грязной и грустной, что они старались стереть все воспоминания. Под портретом лежал конверт. Подошла поближе, письмо от отца. Я спустилась в кухню. Брат листал какой-то комикс. Что по ящику? Ничего интересного. Детская передача. Я уже вышел из этого возраста. Как она там? Спит, как колода, даже не разделась. Могла бы и прибрать за собой. Тут чёрт знает, что творится. Он с отвращением посмотрел на мойку и тут же отвёл глаза, уставился в окно. Так странно, медленно сказал он. Этот фильм Столько рыб, столько зверей живут в море. Я имею в виду на глубине, настоящей глубине, несколько километров, куда даже свет не доходит. Наверняка живут. В морских впадинах? Ну да, так они называются, впадины. А мы даже не знаем, есть там жизнь или нет. Есть, я думаю, наверняка есть. Сотни видов, просто они еще не открыты. И я подумал... Если мы не знаем, что в море, откуда нам знать всё остальное? Пусть фантазирует. Я между делом начала прибираться, выбросила окурки, убрала бутылки, налила воду в мойку. Откуда? повторил он. Сама подумай, сотни видов. Мы их ещё не открыли, и даже невидимые среди них могут быть. Откуда нам знать, если мы их не видим? Или Или, скажем, я вижу, а другие нет. Они не для всех невидимы. Представляешь, такой невидимый зверь стучится в окно ночью, и он идёт со мной в школу, и никто его не видит, только я. И он меня защищает, а его всё равно никто не видит. И так может быть. Когда-нибудь у тебя заведётся невидимый защитник. Только не сразу, не завтра. А пока сделаю уроки. И руки смажь. Там оставалось немного в тюбике. Смотри, опять кожа потрескалась. Он встал и посмотрел на меня. Как же я его люблю. Никого я так не люблю, только Роберта, своего младшего брата. Худенький, в нелепой одежде, которую я, будь моя воля, никогда бы не позволила ему надеть. Заклейны скотчем очочки. На за очками серые добрые глаза. И они эти глаза видят такое, что ни один человек на свете не увидит. Весной, когда Роберт был ещё в шестом, они решили с всем классом поехать в Данию, посетить Леголенд и Копенгаген, посмотреть музеи, а потом целый день в Тиволи. Собирали деньги всё полугодие, продавали ранни цветы и лотерейные билеты, Устроили блошиный рынок в спортзале. Кое-кто из пап и с тех, что работали на Falcone, получил бесплатные ящики с лимонадом, и дети их продавали, а мамы испекли булочки и пирожные. Примечание: Falcon одна из крупнейших фирм по производству пива и прохладительных напитков. Конец примечания. Поездка намечалась на Троицу, но брат начал мечтать о ней ещё с весны. Всю весну дети писали групповые работы о Дании, географии, истории и всё такое. Учили имена членов королевской семьи, читали русалочку по-датски, рисовали карты, устраивали выставки. В общем, готовились изо всех сил. Роберт только об этом и говорил, как он хочет посмотреть Леголенд. где даже улицы вымощены кубиками лего, а главное мечтал, как они будут жить в отеле, в настоящем отеле, где не надо застилать за собой постель. Придут люди и наведут чистоту. А мыло там лежит в маленьких упаковках на полках в ванной. Он словно и забыл, что всю поездку ему придётся быть одному. Никто с ним не сядет. Он даже не думал или не хотел думать. Одноклассники Опять начнут его дразнить. Никто не примет его в свою компанию. И вдруг оказалось, что собранных денег не хватает. Учительница разослала письма родителям. Так и так, возможно, поездка отменяется. Назначили родительское собрание. Все сказали, что наскребут недостающие деньги, кроме наших, ясное дело, они вообще не пришли. Поэтому никто и не спросил. что делать с теми, у кого денег нет. И, конечно, случилось то, чего братишка больше всего боялся. Его не взяли. Всю троицу он проплакал у себя в комнате. Он был в полном отчаянии. Я всё слышала через стенку и ничего, ничего не могла сделать, чтобы его утешить. Хуже всего было, что мамаша ему вроде бы пообещала эту поездку. Но потом передумала. Папа задолжал кому-то деньги, и ему грозят неприятности. Разговор окончен. Какие ещё поездки? Деньги, если бы они и были, нужны для другого. Обо всём этом я успела подумать, пока вытаскивала письмо из конверта. Мы все повязаны друг с другом: я, братишка, мать и отец. И всё, что происходит в их жизни, немедленно отражается на нас. Письмо было из тюрьмы, со штемпелем наверху. Наверняка его вскрывали ещё там, клей по бокам не держал. Интересная эта штука с клеем на конвертах. Отлепить легко, а назад, чтобы незаметно было, приклеить невозможно. Почерк детский и неровный. будто буквы застеснялись своего уродства и собрались убежать с бумаги в разные стороны. Его, оказывается, отпустят на три месяца раньше срока. Он даже написал, когда именно. «Может, встретишь меня у ворот тюрьмы в Хальмстеде? Как ты себя чувствуешь и есть ли у тебя деньги? Я на нуле. Деньги за работу в тюремной мастерской получу не раньше Рождества». Еще он сообщал, что уже пытался найти работу. На гальванической и стекловолоконной фабриках в Фалькенберге. Но Надежд больше не испытывает. Я видела перед собой эту картину, как он пишет письмо. Сидит в своей камере, пачка Йона Сильвера на укрепленном в стене столике. Типичная тюремная одежда. Нижняя рубашка, комбинезон и тапки — На стене графишки, голые красотки, как их там зовут, Анет, Сюзи, все они похожи на нашу маму в молодости. Вот он грозёт карандаш, обдумывает следующее предложение, старается, чтобы чёрточки и дужки составлялись в буквы, а буквы слова безобразной до невозможности. По ним ясно видно, какую борьбу он выдержал сам с собой. Слышу звуки из коридора. Звяканье ключей на поясе надзирателя. Кто-то включил радио, кто-то просто орёт что-то невразумительное. Если я не ошибаюсь, Папаша появится через 3 недели. Поздно вечером мать проснулась и спустилась вниз почему-то в пальто. Клат он её бьёт, что ли, с похмелья? Роберт уже спал, а я сидела в кухне и соображала, что же мне делать в ближайшие дни. Доброе утро, сказала я. Она налила стакан воды. Говори потише, если можешь. Я плохо себя чувствую. Могу понять. Ты даже не разделась. Она вздохнула, нашаривая на полке порошок парацетамола. Папа возвращается через несколько недель. Я очень обрадовалась. Ну и отпраздновала. Его отпустят раньше срока. Я читала письмо. Глаза блуждают. Закурила сигарету, увидела письмо на столе и сунула в карман пальто. «Роберт у себя?» «Спит». «Хорошо». Они опять над ним издевались. «Роберт». А почему он не даст сдачи? Почему не защищается? Она села за стол и высыпала парацетамол в воду. Вода забурлила. Выглядит жутко. Мешки под глазами, волосы спутанные, чуть не колтуны. Я её даже не осуждаю. Осуждать её трудно, но и понять невозможно. Иногда я размышляла, Если я пойму, кто она есть, то уже вроде бы не остаётся места для осуждения. А если сразу начну судить, то и не пойму никогда. Она же не всегда была такой равнодушной полупьяной женщиной, которую я вижу перед собой. Я же помню эти мгновения. Я сижу у неё на коленях, а она смеётся и красит мне ногти красным и белым лаком. Нонки становится совсем как божьей коровки. А по вечерам она ещё могла играть со мной и с Робертом в карты или в футбол на улице. А сейчас протягивает руку погладить, а я отшатываюсь так, что чуть не падаю со стула. И нечего читать чужие письма, это некрасиво. И нечего шарить в моей комнате, если там есть деньги, Они мои. Теперь там на час уборки. Длинный поезд и цилиндрик пепла падает ей на колени, но она этого не замечает. А здесь, внизу, настоящий свинарник. Извини, что я об этом говорю, но ты заблевала всю прихожую. Я слышу все словно со стороны. Это не разговор нормальных людей, но все так и есть». Она с трудом встаёт и подходит к календарю. Похоже, не поняла, что я ей сказала, либо вообще ничего не помнит. Ну и хорошо, не хватало мне только её раскаяния. А что за день сегодня? Пятница. Через 3 недели приедет папа. И я хочу, чтобы ты переехала к Роберту. Придётся вам пока жить в одной комнате. Почему это? У нас плохо с деньгами. Мы с папой решили сдать нижний этаж, а в твоей комнате поставим телевизор. Надо же нам смотреть телевизор иногда, или как? Она достала из холодильника банку пива и посмотрела в окно. Начался проливной дождь. И кому же вы собираетесь сдать этаж? Папиному приятелю? Они вместе отбывают срок, и ему негде жить. Ты его знаешь? Нет, папа знает. Значит, может оказаться полным отморозком. Дорогая, тут нечего обсуждать. Как бы я ни старалась, она ни за что в жизни не пойдёт против отца. Мне не хотелось расплакаться у неё на глазах. Ненавижу себя в такие минуты. У меня нет права на слёзы. Слёзы дорогие, и их надо экономить в моём-то положении точно. Даже сама мысль об отцовском приятеле из Каталашки вызывала у меня тошноту. И моя комната, единственное, что в этом доме было по-настоящему моим. Я могла запереть дверь, и всё, что за ней происходило, меня не касалось. Иди ко мне, девочка, не огорчайся. И опять я вижу всё происходящее будто со стороны. Женщина с нечёсанными жирными волосами, с губной помадой на щеке, пахнущая как старая больная собака. Это моя мать. Вот она отдирает жестяной клапан на банке с пивом, жадно пьёт это проклятое пиво, держит банку в одной руке, а другую протягивает своей пятнадцатилетней дочери иди ко мне доченька я тебя утешу всё равно я начала реветь хоть и не хотела как ребёнок ей богу слёзы текли и текли пока в теле моём совсем не осталось влаги и оно стало похожим на кусок чёрствого хлеба